Пушкин уехал из Москвы сперва в Петербург, потом в Михайловское, недовольный собою и недовольный другими. Так возникает его глубокое, проникновенное стихотворение. В степи мирской, печальной и безбрежной, таинственно пробились три ключа. Ключ юности, ключ быстрый и мятежный. Кипит, бежит, сверкая и журча. Кастальский ключ волною вдохновенья В степи мирской изгнанников поит. Последний ключ, холодный ключ забвенья, Он слаще всех, жар сердца утолит. Кастальский ключ, по греческим мифам, Источник поэтического вдохновения на Парнасе, Должен был в степи мирской изгнанников поить, Мицкевича, декабристов, все передовое и мыслящее, преследуемое царским самодержавием. Размышления о неустроенности своей жизни не покидали Пушкина на протяжении долгого времени после отъезда его из Москвы. «Жизнь моя доселе такая кочующая, такая бурная, жаловался он Зубкову. Это настроение подавленности вылилось в горячих лирических признаниях тех лет. Им пронизанное стихотворение «Бессонница», позже переименованное в «Воспоминание». Когда для смертного умолкнет шумный день, И на немые стогны града Полупрозрачная наляжет ночи тень, И сон дневных трудов награда в то время для меня влачатся в тишине часы томительного бдения в бездействии ночном живей горят во мне змеи сердечные угрызенья мечты кипят в уме подавленном тоской теснится тяжкий в думе сбыток, Воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток и с отвращением читая жизнь мою Я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Воспоминание, написанное в одну из белых петербургских ночей 1828 года, имело продолжение. Впоследствии поэт отбросил его как «слишком интимное автобиографическое». Я вижу в праздности, в неистовых пирах, В безумстве гибельной свободы, В неволе, бедности, в гонении, в стебях Мои утраченные годы. Я слышу вновь друзей предательский привет На играх ваха и киприды. Вновь сердцу моему наносит хладный свет Неотразимые обиды.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 Только глубокое недовольство своим существованием могло продиктовать Пушкину вслед за этим стихотворением 26 мая 1828 года, в день его рождения, горестные вопросы. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена?»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 и он в чем необходимым откликнуться на него. Филарет был личностью во многих отношениях примечательную, могучий оратор и выдающийся проповедник. Он сумел найти нужные слова для успокоения Москвы, присягавшей 18 декабря 1825 года Николаю I после подавления им восстания декабристов. Речью. Произнесенную в московском Кремле во время коронационных торжеств, он расположил к себе нового императора. Эту речь слушал юный Герцен и впоследствии так охарактеризовал ее. Победу Николая над Петью торжествовали в Москве молебствием. Сереть Кремля митрополит Филарет благодарил Бога за убийство. Филарет любил во все вмешиваться. Он требовал, например, запрещения божественной комедии Данте или, по крайней мере, изменения ее заглавия, находя, что сочетание слов «божественная» и «комедия» недопустимо с нравственной точки зрения. Митрополиту Филарету не понравилась 38-я страфа 7 главы Евгения Онегина, где при описании въезда Татьяны Лариной в Москву У Пушкина мелькают стаи галок на крестах. В этом он узрел оскорбление святыни и пожаловался шефу жандармов Бенкендорфу. Цензор профессор Никитенко писал в своем дневнике. Цензор, которого призвали к ответу по этому поводу, сказал, что галки, сколько ему известно,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 И вот эта почтенная духовная особа не прошла мимо пушкинского стихотворения Дар напрасный, дар случайный. Филарет дал Пушкину стихотворный пасторский ответ увещевания. Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана. Не без воли Бога тайной и на казнь осуждена. Сам я своим равной властью Зло из темных бездн возвал, Сам наполнил душу страстью, Ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, Просияй сквозь сумрак дум, И созиждется тобою Сердце чисто, свет ум. Поэт, как писал Вяземский Тургеневу, был задран стихами его преосвященства, который пародировал стихи Пушкина о жизни. Пушкин немало удивился, познакомившись с этим поэтическим посланием высшего пастыря церкви и написал своему доброму другу Елизавете Михайловне Хитрово стихи христианина, русского епископа, в ответ на скептические куплеты Это, право, большая удача. Но Пушкин предпочел не ссориться с влиятельнейшим филаретом. Вместо того, чтобы сразить его острой и едкой эпиграммой, как любил и умел это делать, он обратился к митрополиту со смиренными, саркастически елейными стихами. «В часы забав и праздной скуки» Бывало, лирия моей вверял изнеженные звуки Безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой Невольно звон я прерывал, Когда твой голос величавый Меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных, И раном совести моей Твоих речей благоуханных Отраден чистый был елей. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, И силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа парима, отвергла мрак земных суэт, И в нем ли Серафима в священном ужасе поэт. Митрополит Филарет не мог, конечно, не понимать, сколько скрытой иронии вложил Пушкин в эти строки, и что его стихотворное пасторское послание вовсе не смирило поэта буйные мечты. Безграмотный секретный агент третьего отделения доносил в это время своему начальнику,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 и к государю. Имеет знакомство с Жулковским, у которого бывает почти ежедневно. К примеру вышесказанного есть оного сочинение под названием «Таня», которое будто уже и напечатано в «Северной пчеле». Средство же имеет к выпуску через благосклонность Жулковского. Началось в те дни и следствие по поводу атеистической поэмы Пушкина «Гавриилиада». Поэт понимал, что надвигается новая гроза, и свое настроение отразил в стихотворении «Предчувствие». Снова тучи надо мною, собрались в тишине, Рог завистливый бедою угрожает снова мне. Сохранюль к судьбе презренье, Понесуль навстречу ей непреклонность и терпение гордой юности моей. Бурной жизнью утомленной, равнодушно бури жду. Может быть еще спасенной, снова пристань я найду. Это состояние удрученности сменялось благотворным успокоением. Едва только поэт оставлял шумное общество и переселялся в тихие уединенные края. В светлый взгляд на себя и внутренняя тишина замечает Аннинков. Возвращались к нему почти тотчас, как он сходил с почвы, на которой страсти его приобретали всегда особенную силу, и возвращался в деревню Михайловская, Тригорская, Болдина, особенно осенью, когда без стихотворства овладевал им, и он с наслаждением и страстью отдавался творчеству. Сюда он, работая над седьмой главой Евгения Онегина, приглашал и своего читателя. «И вы, читатель благосклонный, в своей коляске выписной, оставьте град неугомонный, где веселились вы зимой». С моейю музой равной Пойдемте слушать шум дубравный Над безыменною рекой в деревне. В Москву Пушкин снова приехал 6 декабря 1828 года, после полуторагодичного отсутствия. Ему необходимо было повидаться с московскими друзьями. Остановился он в гостинице «Север» в Гленищевском переулке 6. Уже на следующий день к Пушкину явился Погодин. Поэт прочитал ему свою новую поэму «Полтаву» и просил переписать ее набело для представления Николаю Первому. Со слов самого Пушкина его приятель Юзефович Рассказывал, как была создана эта поэма. Погода стояла отвратительная. Он уселся дома, писал целый день. Стихи ему грезились даже во сне, так что он ночью вскакивал с постели и записывал их в письмах. Таким образом слагались у него сотни стихов в сутки. Иногда мысли, не укладывавшиеся в стихи, записывались им прозой, но затем следовала отделка, при которой из набросков не оставалось и четвертой части. Я видел у него черновые листы, до того измаренные, что на них нельзя было ничего разобрать. Над зачеркнутыми строками было по несколько рядов зачеркнутых же строк, так что на бумаге не оставалось уже ни одного чистого места. Несмотря, однако ж, на такую работу... Он кончил Полтаву, помнится, в три недели. На самом деле, поэма была создана еще быстрее. «Полтаву написал я в несколько дней. Далее не мог бы ею заниматься и бросил бы все», — говорил поэт впоследствии Плетневу. Пушкин читал эту поэму своему приятелю, соседу по Тригорскому, Вульфу. И, между прочим, вспоминала Анна Керн, любил часто громко повторять какой-нибудь особенно удавшийся стих. Например, ударил бой, полтавский бой. Пушкин читал по годину и приведенное им в Москву стихотворение ⁇ Поэт и толпа ⁇ и тут же передал его для опубликования в первом номере московского вестника за 1829 год. Стихотворение это можно было истолковывать как своего рода проповедь чистого искусства, искусство для искусства, что было совершенно чуждо Пушкину. Оно направлено было против великосветской черни, даже эпиграфом к нему – Пушкин поставил восклицание жреца из шестой песни Энеиды «Вергилия» прочь непосвященные. Это было время, писал Майков, редактор произведений поэта, когда Пушкин получал моральные и литературные наставления даже от такого любителя словесности, как граф Бенкендорф, и оказывался в необходимости оправдываться против выговоров. Не может подлежать сомнению, что стихотворение Чернь есть именно ответ со стороны поэта его неприязненным лицемерным судьям, как в обществе, так и в журналистике. Стихотворение поэта Толпа явилось решительным и гневным ответом Пушкина на стремление официальных кругов Петербурга употребить его перо для своих целей. Именно эти цели преследовал Николай I принявший на себя обязанности цензора произведений Пушкина. В черновой рукописи были еще более резкие, впоследствии отброшенные поэтом стихи. Довольно с вас! Поэт ли будет возиться с вами сгоряча, И лиру гордую забудет для гнусной розги палача? Певцуль казнить, клеймить безумных! Едва появившись в Москве, Пушкин встретился со своими друзьями и знакомыми. Читал «Полтаву» у своего приятеля Киселева на Никитском бульваре 8. На чтении поэмы были «Вяземский», «Толстой американец» и другие. Познакомившись у своих близких друзей с Иванчиным Писаревым, литератором, знатоком искусства и коллекционером, он вписал в его альбом стихотворение «Муса». Стихотворение создано было еще в 1821 году, и Иванчин Писарев спросил Пушкина, от чего эти стихи пришли вам на память раньше других?» «Я их люблю», — ответил поэт. «Они отзываются стихами Батюшкова». В литературных кругах Москвы пользовался широкой известностью Литературный салон под названием «Республики у красных ворот». Салон был создан матерью поэта Киреевского, Елагиной. Она была его хозяйкой. Здесь шел всегда свободный обмен мнениями по самым животрепещущим вопросам эпохи. И это влекло сюда передовых писателей того времени. Частыми гостями его бывали Гоголь, Герцен, Огарев, Чаадаев, братья Хомяковы, братья Аксаковы, Боротынской, Языков и другие. Друзья пригласили в салон Елагиной и Пушкина. В письме к Соболевскому Киреевский писал после посещения салона поэтам, «В Пушкине нашел еще больше, чем ожидал. Такого мозгу, кажется, не вмещает уже ни один русский череп» по крайней мере, не один из ощупанных мною. Пушкин возобновил знакомство с Ушаковыми. Однажды он принес им листок со стихотворением, посвященным Елизавете Ушаковой. «Вы избалованы природой. Она пристрастна к вам была, и наша вечная хвала вам кажется докучной одой». Вы сами знаете давно, что вас любить не мудрено, что нежным взором вы армида, что легким станом вы сельфида, что ваши алые уста, как гармоническая роза, и наши рифмы, наша проза, пред вами шум и суета, но красоты воспоминания. Нам сердце трогает тайком, И строк небрежных начертания Вношу смиренно в ваш альбом. А вось на память поневоле Придет вам тот, кто вас пивал. В те дни, как Пресненское поле, Еще забор не заграждал. Девушка спросила, почему Пушкин Не подписал стихов. Поэт вспыхнул. «Так вы находите, что под стихами Пушкина нужна подпись? Простите с этим листком, он не достоин чести быть в вашем альбоме». Началась борьба. Драгоценный листок остался в руках Ушаковой, но совершенно измятый, с оторванным углом. Иронизируя, Пушкин сделал подпись такую, какой никогда не делал в альбомах или письмах полную светееватым росчерком. Елизавете Ушаковой принадлежал, между прочим, альбом, известный под названием Ушаковского. Первоначально в этот альбом друзья вписывали разные русские и французские стихи, но когда альбом попал в руки Пушкина, он щедро испестрил его своими рисунками, карикатурами, портретами, надписями.